Но это так легко — задним числом решать, что стало предвестием. Всегда можно отыскать сегодняшнее предзнаменование для того, что с вами случится завтра, и даже для всего того, что так и не произойдет. Глава 3. На бар Митсве Давида он познакомился с Рахилью, сестрой Сары. Она была замужем, у нее было двое сыновей — Двух и трех лет она не работала. Не хочет ли он взять на прокат машину и прокатиться с ней на пару? Она бы показала ему то, чего он еще не видел. «Одно из тех великолепных поместьй на берегу Гудзона», — Сара высказалась «за». «Она скажет, что делает это ради тебя, но она совсем не выходит из дома, а так бы этого хотела». «Сделай это ради нее и ради меня». Я буду так рада, если вы сойдетесь поближе. Он заехал за ней. Утро было ясным и свежим, и так как он не мог припарковаться возле ее дома, им пришлось пройти два квартала, они обрадовались, что в машине тепло. Она прихватила с собой кофе и шоколадное печенье. И в то время, как он сосредоточился на дороге и лишь изредка позволял себе глоток кофе или кусочек печенья, она молчала. Ела печенье, пила кофе, грела руки теплом стаканчика и неотрывно смотрела в окно. Они поехали вдоль гудзона на север. Как хорошо! Она убрала стаканчик, потянулась, как кошка, и повернулась к нему. Вы любите друг друга, Сара и ты. Мы еще никогда об этом не говорили друг другу. Она немножко трусиха, и я тоже. Он улыбнулся. Странно сообщать тебе, что я люблю ее, прежде чем она услышала об этом от меня. Она ждала, что он скажет дальше. Потом заговорила сама, рассказала, как ее будущий муж влюбился в нее, а она в него, о своем свёкре равине, о кулинарных способностях свекрови, о работе мужа в отделе новых разработок одной электронной компании, о своей недолгой работе в библиотеке некоего фонда, и тоске по новой работе. Тех, кто любит книги и кое-что в них понимает, великое множество, их как песчинок на морском берегу. Но туда, где они могли бы приносить пользу, их не берут. А берут состоятельных дам, которые делать ничего не умеют, но ничего работодателям и не стоит. Они таким образом разгоняют скуку, пользуясь тем, что их мужья, члены попечительского совета Или спонсоры. Знаешь, я с радостью занимаюсь своими детьми, и в первые годы каждый день был как чудо. Но за работу два, ну пусть даже один раз в неделю, я бы отдала. Нет, не левую руку, но мизинец на левой ноге, или даже на правой. И для детей было бы лучше. Я так переживаю, так боюсь за них, что они это чувствуют и страдают от этого. Анди рассказал о своем детстве в Гейдельберге. Наша мать тоже не работала. Я знаю, что у матерей есть право работать, но моя сестра и я так любили, когда мамино время принадлежало нам. А играли мы на улице, за домом начинался лес, и нас не надо было возить на занятия в спортивные секции, на уроки музыки, к друзьям или в школу, как возят детей в Нью-Йорке. Они поговорили о том, как растут дети в больших и маленьких городах, и о тех трудностях, которые есть и здесь, и там. Они были едины в том, что не хотели бы вернуться в детство ни в Нью-Йорке, ни в Гейдельберге. Когда дети идут в колледж, тогда ведь все худшее позади. Ведь правда, что тот, кто в старших классах не пристрастился к наркотикам, позже уже никогда не сядет на иглу. А тот, кто попал в колледж, тот закончит его обязательно. «По-твоему, это худшее — употреблять наркотики или не попасть в колледж?» Анди покачал головой. «Это то, от чего родители пытаются защитить своих детей, правда? От этого и от кое-чего другого. Конечно, есть вещи и похуже, но тут уж от родителей ничего не зависит». Он спросил сам себя, а правда ли то, что он перед этим сказал, и не был уверен, что сказал правду. «А что самое плохое для тебя?» «То, что может случиться с моими детьми», — она посмотрела на него.